Глава «Если Адам скажет что-то грубое, не реагируй!» — шепнул Скорелл, прежде чем мы вошли в кабинет. Большое полуподвальное помещение, ни капли дневного света. Гнетущая атмосфера богом забытого места, где порой творились страшные вещи. Я сглотнул и уставился на свои ботинки. Под ногами темно-коричневый паркет с горизонтальным рисунком, никак не сочетающимся с бетонными стенами. Огромная дизайнерская люстра портила и без того убогую картину, открывшуюся мне. Искусственный приглушенный свет обычно ассоциируется с интимной обстановкой, но здесь складывалось ощущение, что хозяину попросту не хватало денег на нормальную люстру. Но это было абсолютно не так. Стены выкрашены в багровый, давящий на психику цвет. Скерилл однажды сказал, что стены часто покрывались кровавыми брызгами, а отмывать поверхность от застывших капель – неблагодарное занятие. Я не представлял, как можно долго сидеть здесь и не сойти с ума. Меня нервировало нахождение в кабинете у мистера Н. Его звали Энтони. Кто-то ляпнул, что в молодости он был жестоким Тони или Тони без обид. Этот человек с легкостью избавлялся от своих подельников со словами «без обид, дружище», Кто в здравом уме мог согласиться с ним работать? Да только вот Скэрелл работал. Мистер н руководил большей частью территории запретных земель, годами отвоёвывая каждый метр у местных банд и группировок. Я знал, что клуб «Глубокая яма» принадлежит ему. До меня доходили слухи, что основную прибыль мистер н получал от оборота наркотиков, среди которых важное место занимал наркотик ВИС, имитация тёмной материи. Примечание автора. «Вис» от латинского «виз» — «сила». Я никогда не видел таблетки «вис» своими глазами. Это не то, что тебе могут предложить в особенно темных уголках ночного клуба. Оперевшись на спинку стула, мистер Н сидел за огромным заваленным бумагами столом. На полу большая пустая сумка. В стороне продавленный низкий диван, на котором вальяжно уселся Адам с еще одним парнем. Мистер Энн курил толстую сигару, сосредоточенно наблюдая за тем, как два амбала выбивают дурь из мужчины напротив. Мы прошли вглубь и встали сбоку от жестокой расправы. На лице Скеррелла не дрогнул ни один мускул, словно это было обыденностью – наблюдать за наказанием подчиненных. Впрочем, и мистер Энн не обратил на нас внимания. Я успел разглядеть сплошное кровавое месиво на лице мужчины. Глаза заплыли синяками, словно его били уже не первый час. Нос кошмарно покосился и распух. Передние зубы отсутствовали. Он громко кашлял, давясь кровью. Светлый свитер был весь забрызган алыми каплями. Ткань выглядела поношенной, с катышками, грязными разводами, будто кофтой успели несколько раз вытереть пол. Чуть поодаль в углу валялась порванная куртка. Посиневшие запястья мужчины были связаны за спиной. Иногда он заваливался на сторону, не в силах устоять на слабых ногах. После очередного града ударов мистер н металлическим голосом произнёс. «Последний раз спрашиваю, где деньги?» «Я...» Мужчина пытался отдышаться, по подбородку текли кровавые слюни. «Не знаю...» Он захрипел, закашлялся, алые брызги долетели до бумаг на столе. От гнева лицо мистера Н покраснело, а губы сжались в тонкую линию. Я задавался вопросом, сколько длится допрос с побоями. «Избавьтесь от него», — раздраженно бросил мистер Н. Мужчина взвыл, как подстреленный зверь. Он пытался отползти, но, получив удар в солнечное сплетение, затих, размазывая кровь по полу. Мистер Н сдвинул брови и сморщил нос. Кажется, он был недоволен чистотой паркета. Брезгливость так и читалась на его лице. Один из амбалов вышел из кабинета. Я, не отрываясь, смотрел на избитого мужчину. Он хрипел, временами пытаясь сказать что-то еще. Взглянув на Скорелый, я с ужасом понял, что эта сцена никак его не тронула. Он тоже наблюдал за избитым, но выглядел отстраненно. Мистер Н. Не спеша курил сигару, выпуская столбы табачного дыма. В помещении стоял затхлый сырой запах с нотками крови и дыма дорогой сигары. Подойдя ближе к мистеру Эну, можно было уловить шлейф тяжелого одеколона, забивавшего посторонние ароматы. После этой встречи я еще долго ощущал на себе его парфюм. Вскоре вернулся Громила. Кажется, его звали Рой. Я встречал его раньше и помнил с тех времен, когда он работал вышибалой в клубе. Теперь он стал мастером по части запугиваний, расправ и заметания следов. Рой притащил ведро с водой. Нес он торопливо, не боясь расплескать по дороге. В голову закралась страшная мысль. Неужели они утопят его у нас на глазах? Скайрил устало переступил с ноги на ногу, отошел на два шага назад и лениво прислонился к стене. Для полноты картины ему не хватало еще достать пилочку для ногтей. Я отошел следом. Второй амбал поднял беднягу, грубо схватив за волосы, и силой опустил его голову в ведро, основательно расплескав воду. Избитый начал вырываться. Поднялись пузыри с уходящим воздухом. Он кричал под водой. Тело забилось в конвульсиях. Пока один держал мужчину, второй налег на ведро, чтобы оно не перевернулось. Казнь длилась две долгие минуты. Я краем глаза заметил, как Адам на диване оскалился, наблюдая за поникшим телом. Его друг выглядел испуганным. «Тихо, чисто, практично», — довольно заключил мистер Н, пока один его подручный уносил тело, а второй наскоро протирал паркет чужой порванной курткой и поучительным тоном добавил. «И меньше крови», — Адам криво улыбнулся. «Пусть это для вас будет уроком на будущее», — мистер Н обвел нас хмурым взглядом. «Всем!» Он поднял указательный палец, привлекая наше внимание, а затем указал на себя. «Кто попытается меня кинуть, обокрасть? Прямая дорога на кладбище!» И постучал пальцем по столу, указывая вниз. «Адам!» Он взглянул на парня и позвал к себе. Тот поднялся, подошел ближе. «Подергай за свои ниточки и узнай, куда этот сукин сын дел товар и деньги». «Да, босс?» «Кто это с тобой?» Прищурившись, он внимательно осмотрел парня позади него. «Мой напарник Кэмерон. Участвовал с тобой в налёте?» Адам кивнул. «Ему можно доверять?» «Да, ручаюсь за него». «Подойди». Кэмерон встал рядом с Адамом. «Статус?» «Полукровка». «Сколько лет?» 18 «Принимаешь, нюхаешь, колешься?» требовательно спросил мистер Энн. «Балуюсь марихуаной!» «Тебе еще придется заработать мое доверие!» Скептически отозвался мистер н повернулся к нам, бегло взглянул на меня и обратился к Скэриллу. «Как его зовут?» Адам недовольно хмыкнул, с презрением взирая на нас. «Джером», — отчеканил Лоу. «Мы с ним уже полгода работаем вместе. Из одного интерната вышли. Ему можно доверять», — он кашлянул в сторону, добавив. «В отличие от некоторых». «В лицо выскажи, ублюдок!» – вспылил Адам. «Кто ты, черт тебя, дери такой, чтобы я с тобой разговаривал, мудила?» Не остался в долгу Скэрил, делая шаг вперед. Адам подошел ближе и встал в стойку, готовясь нанести удар. В этот момент мистер Энн с грохотом опустил кулак на стол. Все, как по команде, посмотрели на него. «Свои детские разборки оставьте за пределами моего кабинета. Усекли!» «Этому ублюдку нельзя верить! Куда делась та партия виса, что вы ему дали в прошлом месяце?» Набычившись, закричал Адам. «Я лично опросил всех дилеров в нашем районе. Никто не получал товар!» Он был так зол, что на его шее вздулись вены. «Это тебя не касается!» Хладнокровно ответил мистер Н. «Захлопни пасть, пока я добрый!» Адам угрюмо замолчал. «Он выполнял мое задание!» «Если ты еще раз сунешь свой нос в мои дела, Адам, я лично его отрежу, понятно?» Скэрил торжествовал. Он был ниже Адама, на полголовы, но выглядел таким довольным, словно мог раздавить того ботинком, если бы захотел. «Как там тебя?» Мистер н посмотрел на меня. «Джером?» «Да, сэр. Я решил быть вежливым. Я низший. Я тебя помню», — прищурился он. «Ты редко здесь бываешь, верно?» «Чаще всего я работаю в центре», — честно ответил я. «Принимаешь виз?» «Да, таблетка в месяц», — соврал я по требованию Скориэлла. Виз позволял низшим выдавать себя за полукровок благодаря имитации тёмной материи. При этом искусственная тёмная материя не имела никакой физической силы, фальшивка для отвода глаз не более. Виз был дорогим и небезопасным удовольствием, Я слышал истории, что части тела со временем загнивали, чернели и отказывались функционировать. Все это в итоге приводило к ампутации. При этом постепенно организму требовалось увеличивать дозу. Все начинали с таблетки в месяц, через полгода это были уже две таблетки, и так по нарастающей до тех пор, пока иммунная система не начинала сдавать позиции. Низшие годами принимали виз, пытаясь жить как полукровки среди чистокровных – но все они сгорали через десять лет, если не раньше. Передозировка не была редкостью. Скэрилл сказал, что мне нужно соврать мистеру Энн, будто я сижу на висе. «Иначе как объяснить то, что ты постоянно обманываешь пограничников при пересечении границ? М? Не думал об этом?» Как-то усмехнулся Лоу. «Не знаю, а если меня спалят?» Не нравилась мне эта идея. «В чем?» Никто не будет проверять тебя в запретных землях. Когда мы впервые за долгое время встретились в запретных землях и Скэрилл поведал о том, что живет в центре, я было решил, что он подсел на виз. Каково же было мое удивление, когда это оказалось не так. Полукровка, владеющий силой чистокровных. Никаких наркотиков, просто сама судьба благоволила ему. «Кто твой диллер спросил мистер Н. «Генри из района пяти улиц». «Но он теперь живет в центре», — Бойко ответил я, хотя никакого Генри не знал, а просто говорил заученные фразы. Примечание автора. Район пяти улиц. Основным местом разборок является район под названием «Пять углов». Он получил свое название из-за необычного месторасположения. В начале XIX века там пересеклись сразу пять улиц. Энтони Оранж, Малбери, Кросс и Литтл Уотер. Отсылка к книге «Банды Нью-Йорка». «Скэрилл подготовил для меня целое досье на этого дилера, лишь бы я не провалился перед мистером Эном. В первое время я думал, что Скэрилл заставит меня принимать таблетки, чтобы я мог имитировать темную материю, но он предложил тренироваться с Эдвардом, улучшать навыки на расстоянии. Мы добились прогресса в этом деле, и хоть я все еще паниковал при пересечении границы, нельзя не отдать должное Скэриллу. Он придумал гениальный ход». «А что по поводу него?» Мистер Энн указал на Скэриэла. «Не помогает ли он тебе с Висом?» стопудово бросил Адам. «Брать в напарники Нишева — идиотский поступок!» Скэриэл показал ему средний палец. В ответ Адам сжал свой пах и толкнулся, намекая на то, чтобы Лоу у него отсосал. Адам был прав. Никто не любил работать с Нишами, а тем более брать их на важные дела. Адам и Кэмерон... Полукровки, им можно доверять. А я низший, да и засветился раньше в клубе за воровством, поэтому Скэрилл решил не ходить по лезвию ножа и не врать насчет моего статуса. Иногда честность — лучшее оружие. Скэрилл никогда не доставал мне виз, сэр. Я видел, как мистеру Эну нравится такое обращение. «Допустим», — ухмыльнулся он. Ни капли он нам не верил. «Если я узнаю, что ты...» он указал на Скэрилла. «Воруешь у меня наркотик, даже 1 грамм. Я четвертую тебя вместе с твоим напарником». «Конечно», — убедительно произнес Скэрилл. «Я вас не подведу». «А теперь к делу. К северу от района Пяти улицы есть дом». Мистер Н поднял тонкий скоросживатель. «Адрес и фотографии в этой папке. Там живет семья у Уинстона Бойла. Кто это?» «Прокурор». — ответил Адам. — Он посадил несколько наших парней. — Верно, — одобрительно согласился мистер н Сам Уинстон Бойл там не живет, только его престарелые родители. У его отца прибыльный магазин запчастей. Адам и... Мистер Энн пощелкал пальцами, вспоминая имя напарника. — Кэмерон. Обчистите его. Вся наличка, шины, зеркала, двигатель. Унесите все подчистую. Магазин и дом. — Понятно. — кивнул Адам. — Сроки? — Весь следующий месяц в вашем распоряжении. Джером займется слежкой за родителями Бойла. Во сколько встают, завтракают, работают, во сколько срут и занимаются любовью, если старика еще не коснулась импотенция. Он посмотрел на меня. — Ты отвечаешь за наводку и время. Я кивнул. — Скэрилл, ты займешься своим заданием. На тебе, Уинстон Бойл, он работает и живет в центре. Твоя задача — заразить его. Он должен сгореть от болезни за полгода, не больше. Понял? У вас всех одна задача — разрушить жизнь Бойла. Если что-то выйдет из-под контроля, то я вас четверых задушу собственными руками. Это ясно? Раздались недружные. Да, ясно, понятно. Я промолчал. «А теперь проваливайте!» Мистер Энн нетерпеливо швырнул папку Адаму. «Скэрил, останься!» Я вышел вслед за Адамом и Кэмероном и торопливо направился к лестнице. Скэрил предупреждал, чтобы, если босс его оставит, я не задерживался, а шел сразу к Эдварду. Он ждал нас на парковке неподалеку. Я прибавил шагу, надеясь оторваться от Адама. Тот переговаривался с напарником в коридоре. Силой толкнув тяжелую дверь, я вышел на улицу и с облегчением вдохнул свежий воздух. Еще никогда я не был так рад оказаться на улице в запретных землях. Сделав пару глубоких вдохов, я устремился к наземной многоуровневой парковке. Впервые я получил задание от самого мистера Эна. Слежка, что может быть проще? Я не думал, что он вообще что-то может мне доверить, ведь я был новичком, так еще и низшим. Осматриваясь по сторонам, я вошел на парковку. Эдвард высадил нас на улице, а сам сказал, что припаркуется здесь. Не спеша обойдя первый этаж, я направился к лифту. Эдвард ждал на втором этаже. У самого лифта кто-то со всей силы толкнул меня, отчего меня отшвырнуло грязь на стене. «Привет, Джером!» – проговорил сзади Адам. Я хотел было послать его на хрен но он схватил меня за волосы и грубо приложил лицом о стену. У меня чуть искры из глаз не посыпались. Казалось, что он проломил мне левую часть лица, а от скулы и носа вообще ничего не осталось. Я попытался вывернуться, но Адам навалился всем телом, прижимая меня к стене. «Скажешь своему дружку, что если он еще раз будет наезжать на меня перед боссом, то я ему хер отрежу, понял?» Я начал брыкаться. В какой-то момент мне удалось высвободить руку и заехать ему локтем, Адам издал смешок и снова со всей дури приложил меня об стену, как тряпичную куклу. «Ты понял?» — грозно спросил он вновь. Кажется, я зарычал. Что он от меня хотел? Как я мог ответить, когда он буквально вдалбливал меня в бетонную шершавую поверхность? Я не мог даже открыть левый глаз от боли. Шипел, вырывался, выл, пытался освободиться из захвата. Он рассмеялся за моей спиной. «Будешь хорошим мальчиком, и я тебя не трону», — проговорил Адам и лизнул меня в правую щеку. Я снова взревел, принялся вырываться с удвоенной силой. Как хотелось вмазать ему пару-тройку раз. Адам оттолкнул меня в сторону. Не удержавшись, я полетел на пыльный бетонный пол. Ладони кровоточили, и я сразу вспомнил, как в пять лет отец учил меня кататься на велосипеде. Я упал, разодрал коленки и ладони. После этого отец купил наколенники и перчатки. Почему он не купил их раньше, я не знал. Это первое, о чём я подумал, оказавшись на полу. Адам скрылся так же тихо, как и появился. На втором этаже я нашёл машину Эдварда. Он присвистнул при виде меня. «Мистер Энн?» – обеспокоенно спросил он, доставая влажные салфетки. Я помотал головой, сгорая от стыда. «Никому не расскажу, что Адам облизал мне лицо». Просто стычка, какие часто происходят в запретных землях. Я посмотрел на себя в зеркало заднего вида и скривился. Лоб, скула, нос и губы в ссадинах. Больше всего досталось скуле. Она кровоточила и соднила. Выглядел я паршиво. Словно участвовал в уличных боях, но на деле меня поимел только один ублюдок. Эдвард осторожно протер мое лицо, затем ладони, сетуя на то, что Аскериал связался с опасной группировкой, В это время я залился только на свою беспомощность. «Кто тебя так?» — не унимался Эдвард. «Это из-за Скайриэла». «Да неважно!» — буркнул я. «Тебя кто-то отметелил, и это неважно?» «Да!» Он устало выдохнул и повернулся всем корпусом в мою сторону. «Хочу рассказать тебе одну историю». Я промолчал. «Меньше всего хотелось сейчас слушать чужие истории». Когда я был молод и не знал, куда идти, то пошел работать надзирателем в тюрьму для низших. Проработал там два года и насмотрелся на этот ужас. В тюрьме много жестких правил, и если их придерживаться, то все будет под контролем, а если нет, то кто-нибудь может затащить тебя в душ, отыметь и зарезать. Я долгое время работал в блоке для тех, кто сидел за нетяжкие преступления. Но однажды меня перевели к головорезам, Мне дали напарника. Наивный был парень, добрый, верил всем. Я с сомнением посмотрел на Эдварда. Мы никогда не разговаривали по душам. Его биография была для меня покрыта мраком. И один из головорезов вдруг начал болтать с этим пареньком. И напарник мой от скуки отвечал, хотя я ему говорил, что это против правил. Запрещено контактировать с заключенными». Когда я уходил в туалет, мой напарник рассказывал, как скучает по семье, по дому. Они оказались из одного района, даже жили где-то рядом. Земляки. Ты думаешь, они стали друзьями?» Я помотал головой. Собрав нужную информацию, головорез стал угрожать парню, что, выйдя на свободу, перережет всю его семью, ведь он теперь знает его адрес. Парень был в панике. Этот ублюдок угрожал ему и требовал открыть ночью камеру, помочь с побегом. «И что сделал твой напарник?» «Он впал в отчаяние, и я его не виню. Этот парень застрелил ночью заключенного и застрелился сам. В его кармане была записка, где он объяснил, почему не мог позволить заключенному жить». Эдвард замолк, да и я ничего не говорил. Спустя пару минут он произнес. «Этот парнишка иногда тебя напоминает, а головорез это скорел. Он использует любую информацию против тебя, как только это ему понадобится. Будь начеку, защищай себя». Немного помолчав, я проговорил. «Я думал, что ты хорошо к нему относишься. Я благодарен ему за то, что он вытащил мою задницу из долговой ямы. Но я не хочу в один прекрасный день...» «Застрелить его из-за того, что он меня шантажирует».